основывающейся на глубоком и всестороннем анализе культурного наследия наших далёких предков, богатейший фактически материал, говорится в труде по истории культуры Древней Руси. Свидетельство это высотей самостоятельности древнейшей русской культуры и её быстрым прогрессией. Высоко оценивая древнерусское искусство 10-го и последующих веков, авторы двухтомной истории русского искусства вместе с тем отмечают, Истоки его восходят к предшествующей художественной культуре восточнославянских племён. Ко времени образования древнерусского государства, то есть ко второй половине IX века, у восточных славян уже сложились глубокие, развитлённые художественные традиции, поэтому с первых шагов мастера древнерусского искусства могли создавать выдающиеся произведения. Опровергая расхожие домыслы об отсталости древнерусской культуры и отвергая попытки вывести эту культуру из христианизации древнерусского общества, один из крупнейших знатоков и ценителей культурного наследия народа в нашей стране, академик Лихачев, писал, русской культуре значительно больше тысячи лет. Она одного возраста с русским народом, с украинским и белорусским. Более тысячи лет русскому народному творчеству, русской письменности, литературе, живописи, архитектуре, скульптуре, музыке. На наличие у нашего народа древних культурных традиций указывает академик Рыбаков, многие годы посвятивший изучению древнерусского искусства. «Истоки русского народного искусства», — отметил он, — «уходят в глубину тысячелетий». И поэтому ко времени принятия христианства русское искусство находилось на достаточно высокой ступени развития. По теперь обратимся непосредственно к духовному наследию наших предков, ещё не принявших христианство, и посмотрим, кто прав богословы или учёные. Называя дохристианские формы духовной жизни язычеством, современные православные богословы и церковные проповедники характеризуют их как воплощение примитивизма и божества язычество утверждал автор статьи Апостолам равной отвечало лишь нуждам скудным потребностям малым вкусам низким между тем даже та малая часть памятников духовной культуры дохристианской Руси которая дошла до нас и стала объектом самого тщательного научного изучения на чисто опровергает подобные утверждения Экономическое и политическое развитие Древней Руси до христианской поры, отличавшееся динамизмом и многокачественностью, породило множественность форм и проявлений духовной культуры, достаточно высокой для своего времени. К сожалению, очень много из культурного достояния древнерусского общества безвозвратно утрачено. В том повинны и безжалостное время, и всесокрушающие стихийные бедствия, прежде всего пожары, и многочисленные вражеские нашествия, перемежавшиеся княжескими междоусобицами, и пренебрежительное отношение господствующих классов к народному культурному наследию. Есть доля вины, притом немалая, и на русской православной церкви. По ее повелению истреблялись, как поражение языческого суеверия и на русском или придавались загнием многие произведения культуры дохристианского времени. Но и то сравнительно немногое, что удалось сохранить и научно осмыслить, убедительно свидетельствует о большом культурном потенциале древней Руси дохристианской поры, о наличии у наших далёких предков самых различных форм и проявлений духовной культуры, о их способности понимать и ценить прекрасное в жизни и в искусстве. Таким известно, эстетическое чувство формировалось у человека в процессе трудовой деятельности и под её непосредственным воздействием. Наблюдая гармонию в природе и воспринимая её как выражение прекрасного, люди стремились внести красоту и в свой труд. Дело в из того, чтобы и орудия и труда, и продукты трудовой деятельности были гармоничными, порождающими эстетическое наслаждение. Имея в виду именно эту особенность трудового процесса, Маркс отмечал, что человек строит также и по законам красоты. По тонком пониманию в древнерусском обществе красоты, красноречиво говорят, совершенные для своего времени формы предметов труда и быта, высокий художественный уровень оформления оружия и воинских доспехов, изящество украшений.